Воскресенье, 18 августа 1963 года. Глава 1. 20 часов 45 минут. Полицейский в лёгком тропическом костюме и белой рубашке с форменным галстуком стоял, опиршись на угол стойки бюро информации и незаметно наблюдал за высоким европеизцем. В ярко освещённом здании аэропорта было жарко. Влажный воздух полнился запахами. Как всегда, голдящие толпы китайцев. Мужчины, женщины, дети, грудные младенцы, подавляющее большинство — кантонцы. Другие азиаты — несколько европейцев. — Суперинтендант? — мило улыбаясь, ему протягивала трубку девица из Бюро информации. — Вас, сэр.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 Оперант Эндан Тарамстронг. Это диспетчерская. Янки 2 только что приземлился по графику. Попрежнему шестнадцатый выход. Да, он будет там через 6 минут. Спасибо. Роберт Тарамстронг был мужчиной не маленький. Он перегнулся через стойку и положил трубку, при этом отметил длинные ноги девицы и соблазнительные формы, подчёркнутые глянцевым чересчур облегающим форменным чунсамом, и попытался на секунду представить — Какова она в постели? — Как тебя зовут? — спросил он, прекрасно зная, что никому из китайцев не хочется называть свое имя полицейскому, тем более европейцу. — Монолян, -э сэр. — Спасибо, Монолян. -э — он кивнул, не отрывая от нее бледно-голубых глаз, и заметил, что она почувствовала его взгляд и слегка поежилась. Энто было приятно. Он хмыльнул и снова переключил внимание на того, за кем следил. Евразиец Джон Чэнь стоял у одного из выходов без сопровождающих. Это было удивительно. Удивительно было и то, что он не орунчил. Обычно Джон Чейн сохранял полную невозмутимость, а теперь по минутно посматривал то на свои часы, то на табло прибытия, потом снова на часы. Ещё минута и начнём, подумал Армстронг. Он потянулся было в карман за сигаретой,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 Шантонский он понимал хорошо, немного знал шанхайский и северный пекинский, несколько выражений и большую часть ругательств на диалекте Чао-Джоу чуть-чуть тайваньского». Он же шёл от стойки лёгкой походкой спортсмена, на голову выше всех в толпе, крупный и широкоплечий. Он отслужил в полиции Гонконга 17 лет и теперь возглавлял CID, Департамент уголовного розыска района Коулун. "Добрый вечер, Джон", сказал он. "Как дела?" "О, привет, Роберт", Джон Чэнь мгновенно насторожился. По-английски он говорил с американским акцентом. "Всё замечательно, спасибо. А у тебя?"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 Данное это не чартер, этот самолёт частный, принадлежит Линкольну Бартлету, американскому миллионеру. Он сам на борту с профессором Амстронгом, хотя знал ответ. Да, его кто-нибудь сопровождает, только исполнительный вице-президент, который делает за него всю черновую работу. Господин Бардлетт, твой приятель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 Это имя Линкольн Бартлетт продолжал Армстронг сделал на весёлости ничего мне не говорит или должно говорить Нет, не должно, если ты не в бизнесе, сказал Джон Чэнь, а потом продолжал нервно и быстро, у него весь скрич, карейдер.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 По его словам, он начал в сорок пятом, одолжив две тысячи долларов. Теперь занимается нефтехимической промышленностью, тяжелым машиностроением, электроникой, ракетами. Имеет много заказов от правительства США. Пенопласт, продукции из полиуретановой пены, удобрения. У него даже есть компания по производству и продаже лыж спортивных товаров. Название корпорации — Parkon Industries. Что ни назови, все у него есть. Я думал, что всем Може же владела твоя компания не в Америке вежливо улыбнулся Джон Чэнь и это не моя компания я лишь мелкий акционер Стронс служащий но ты один из директоров и старший сын благородного дома Чэнь а стало быть станешь следующим компрадором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 — Сэр Гордон Чень — компрадор великого Дирка Строна, который основал благородный дом и почти что, черт возьми, основал Гонконг. — Нет, компрадором Дирка был человек по имени Чень Шен. Сэр Гордон Чень был компрадором сына Дирка, Колума Строна. — Они ведь были сводные братья, да? — Да, если верить легенде. — Ах да, легенда, имя мы и питаемся. Колум Строн — еще одна легенда Гонконга. на ведь сэр гордон чен тоже легенда везёт тебе везёт ли голька спросил себя джон чен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 — проговорил он, стараясь внешне сохранять спокойствие. В темных волосах поблескивалась едина, красивое лицо англосаксонского типа, хотя подбородок несколько безвольный, разрез темных глаз чуть-чуть азиатский, ему было сорок два. лев хел в ней новый костюм, как всегда безупречно сшит и туфли от эрме, часы ролекс. Не согласен, искренне возразил Армстронг. Быть компрадором струонс благородного дома Азии, это что-то. В этом есть нечто особенное. Да, уж особенно, это точно, Джон Чэнь проговорил это со всей определённостью. С тех пор, как он себя помнил, родовое наследие приводило его в бешенство. Он постоянно чувствовал на себе испытующие взгляды старший сын, следующий в роду, ощущал кожи жадность и зависть, которым не виделось конца. Из-за этого он жил в неизбывном страхе, как не пытался его превозмочь. Он никогда не испытывал ни малейшей потребности хотя бы в толике этой власти или этой ответственности. Недалее, как вчера, у него произошла ещё одна ужасная ссора с отцом. Хуже ещё не было. Мне не нужно ничего от Строн, кричал он. В сотый раз говорю тебе, я хочу уехать к чёртовой матери из Гонконга, хочу вернуться в Штаты. Хочу жить своей собственной жизнью, своим умом. А я повторяю тебе в тысячный раз: послушай меня. Я послал тебя в Америку. Давай, я буду заниматься нашими интересами в Америке. Отец, пожалуйста, сдел там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 Он не выносил этих бесконечных ссор, когда отец багровел от злости, жена заливалась слезами, дети замирали от страха, а его мачеха родные и двоюродные братья злорадствовали. Все хотят, чтобы он убрался, все его сёстры, большинство дядюшек и все их жёны. Зависть, жадность, чёрт, с ней мы и с ними со всеми, думал он. Однако отец прав насчёт барт это, хотя и не в том смысле. Нет, этот человек для меня это сделка. Одна эта сделка, и я свободен навсегда. Они почти прошли длинный ярко освещённый зал таможенного досмотра. Идашь на скачки в субботу, спросил Джон Чэнь: "А кто не идёт?" За неделю до того, к вещам у восторга всего населения, могущественные скаковый клуб, обладавший эксклюзивной монополией на скачки, Единственное официально разрешённую форму азартных игр в колонии выпустил специальный бюллетень, в котором говорилось: несмотря на то, что официально сезон в этом году открывается только 5 октября, с любезного дозволения нашего сиятельного губернатора сэра Джеффри Элиссона распорядители приняли решение провести в субботу 24 августа день специальных скачек для удовольствия местных жителей в качестве па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 Так мне нужно выиграть. На тебе же ничего не, абсолютно наплевать. Выигрываешь ты 10 либо 100.000 или проиграешь. Он старался совладать с поднимающейся завистью, спокойну, сказал он себе. Жулики это реальность бытия, и твоя работа по возможности ловить их, как бы они не были богатые и влиятельные, и довольствоваться своим паршивым жалованием, в то время как на каждом углу денег можно накосить, хоть отбавляй. Что завидовать этому, блядь? Он всё равно попался, так или иначе. Да, кстати, я послал констеблю, чтобы он провёл вашу машину через ворота. Она будет ждать тебя и твоих гостей у трапа самолёта. О, вот здорово, спасибо. Прошу прощения, что доставил столько хлопот. Какие хлопоты? Так, чтобы поддержать престиж, верно?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 Джон Чэнь сказал это про себя, но постарался никоим образом не выдать, как непристойно он выбронился. Армстронги откровенно ненавидели все янь Гонконга, однако из многолетнего опыта Джон Чэнь знал, что по безжалостности, мстительности и хитроумию Армстронг не уступит любому грязному манджору.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 У него на руках не просто второсортный гонконгский, а настоящий британский паспорт, а также американская грин-карт для иностранцев, самые бесценные, чем он владеел. С ней он мог спокойно работать, развлекаться и жить в США, имея все привилегии коренного американца, кроме права на голосование. "К чему нужно это голосование?" думал он, воззрившись в ответ на одного из чиновников, стараясь выглядеть молодцом, но всё же чувствуя себя раздетым под пристальным взглядом. "Суперинтендант?" чиновник протягивал Армстронгу телефонную трубку. "Ассэр, Глядя, как Кармстранк возвращается, чтобы взять трубку, Джон Чен думал, каково это быть полицейским, который может брать и брать взятки, да ещё какие, и, наверное, в миллионный раз, каково это быть 100%-ным британцем или 100%-ным китайцем, а не евразийцем, которого презирают и те, и другие. Он видел, что Армстронг напряжённо слушает. Потом до него донеслось сквозь гул толпы: "Не отпросто задержите. Я займусь этим сам. Спасибо". Том прошептал прощение и извинился Армстронгу, вернувшись, и пошёл дальше мимо кордона паспортного контроля по небольшому коридору в VIP-зал. Чистый и просторный, с баром и прекрасным видом на аэропорт, город и залив.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 Сквозь небольшие окна кабины виднелись тускло освещённые лица пилотов. В стороне, в тени, припарковался синий Rolls-Royce модели Silver Cloud, принадлежавший Джону Ченю. Рядом с машиной стоял китаец-водитель в форме, а около него полицейский. Главная дверь в салон самолёта открылась, и вышедший стюард в форме приветствовал двух служащих аэропорта, ожидавших на платформе трапа. Он передал одному из них сумку с полётными документами и таможенными декларациями, и завязалась приветливая беседа. Потом служащие замолчали почтительно и вежливо отдали честь.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 Джон Чэнь шагнул вперёд. Добрый вечер. Я Джон Чэнь из компании Strons. Я встречаю мистера Бартлита и мистера Чолука. А да, конечно, мистер Чэнь. Очень любезно с вашей стороны. Особенно в воскресенье. Рада познакомиться. Я Кейси Чолок. Лин говорит, что если вы Кейси Чолок, изумлённо уставился на неё Джон Чэнь. Да? Да. Потердела она с милой улыбкой, любезно не обращая внимания на то, что её имя произносят неправильно. Дело в том, мистер Чэнь, что мои инициалы Кейси, поэтому меня и называют Кейси. Она перевела взгляд на Армстронга. Добрый вечер, вы тоже из Стронс? В голосе у неё был мелодичный. «О, о, прошу прощения, это это суперинтендант Армстронг. Запинаясь, проговорил ещё не успевший прийти в себя Джон Чэнь. Добрый вечер. Армстронг отметил про себя, что вблизи она ещё привлекательная. Добро пожаловать в Гонконг. Благодарю вас, суперинтендант. Это полицейский чин? Потом имя встало на своё место. А, Армстронг, Роберт Армстронг, начальник департамента уголовного розыска Каулуна. Он скрыл удивление. Очень хорошо информированы, мисс Чолок, стараюсь, усмехнулась она. Когда отправляешься туда, где ещё не была, особенно в такое место, как Гонконг, нужно подготовиться.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 особенности в Нью-Йорке А кто возглавляет спецслужбу, спросил он, чтобы проверить её. Не знаю. Мне кажется, такого департамента там не было. Элеона поминается. Иногда. А вы всегда встречаете частные самолёты, суперинтендант? Слегка нахмурился нат. Только те, которые я хочу встретить, улыбнулся он. Только те, на борту которых симпатичные, хорошо информированные дамы. А что-нибудь не так? Какие-нибудь неприятности? О, нет, обычная рутина. Аэропорт как-то входит в мою зону ответственности непринуждённо о броню ланстр. Можно взглянуть на ваш паспорт? Конечно. Нахмурившись ещё больше, она раскрыла сумочку и подала ему свой американский паспорт. Накопленный с годами опыт позволил ему отметить малейшие детали. Родился в Providence, штат Rhode Island 25 ноября 1936 года. Рост 5 футов 8 дюймов, волосы светлые, глаза карие, паспорт действителен ещё 2 года. На 26 лет, надо же. Я бы сказал, что она моложе, хотя если присмотреться, в глазах у неё что-то особенное. Скажущийся бездумностью, он небрежно листал страницы. Гонконгская виза на 3 месяца действующая, и с ней всё в порядке. Десяток штампов о въезде и выезде, в основном Мангли, Франция, Италия или Южная Америка. Хмм, кроме одной СССР. От июля этого года, семидневный визит, он узнал московский штамп. «Сержант Ли!» «Да, сэр!» Постеречь здесь отметки, приказал он мимоходом улыбнувшись ей. Всё в порядке. Можете оставаться здесь сколько вам будет нужно. Только по истечении 3 месяцев зайдите в ближайший полицейский участок, мы продлим визу. Большое спасибо. Долго к нам будет зависеть от нашей сделки, помолчав, объявила Кейси, она улыбнулась Джону Ченю. Мы надеемся завязать здесь долгосрочные деловые отношения. Да, откликнулся Джон Чэнь. Э, мы тоже — Понятно, надеемся. Он все еще был в полном замешательстве, голова шла кругом. Но, конечно же, не может быть, чтобы Кейси Челок была женщиной. Позади них по трапу спустился крепко сложенный Стюарт Свенс Свенсон с двумя сумками в руках. — Вот, Кейси, уверена, что этого достаточно на сегодня. — Да. Да, конечно, спасибо, Свен. Лемк сказал, чтобы ты ехала, тебе помочь пройти таможню. Нет, спасибо. Нас любезно встретил мистер Джон Чэнь, а также суперинтендант Армстронг, начальник департамента уголовного розыска, как удобно. О'кей, Свен намиг задержал на полицейском задумчивый взгляд. "Ну я пошёл. Все в порядке?" спросила она. "Думаю, да", расплылся в улыбке Свен. "Таможники как раз проверяют наши запасы спиртного и сигарет".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 У нас на борту нет риса, супердиндент. Головной леский Стамстон Гулинг его не ест. В таком случае ему здесь не сладко придётся, она засмеялась и опять обернулась к Свенсену. До завтра, спасибо. Утром ровно в 9:00 Свенсон направился обратно в самолёт, а Кейси повернулась к Джону Ченю. Линг сказал, чтобы мы его не ждали. Надеюсь, в этом нет ничего страшного. А едем.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 В любом случае, он будет вместе с нами на ланч, как условлено. Ланч ведь состоится, да? Да, но Джону Ченю никак было не собраться с мыслями. Значит, вы хотите отменить встречу в десять утра? А нет, я буду на встрече, как и договорились. Присутствие Линка на этой встрече и не предполагалось. Речь ведь пойдет только о финансировании, а не о политике. Я уверен, что вы войдете в его положение. Линк очень устал, мистер Чен. Он только вчера вернулся из Европы. Европы. Она обернулась к Кармстрангу. Командир корабля обратился в диспетчерскую с просьбой разрешить Линку поспать в самолёте суперинтендента.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 Тебе вспокойсто им мистер Чэнь пойдём? Кейси, исследовавший за ней носильщик, направились было к шестнадцатому выходу, но Джон Чен указал на свой Роллс-Ройс. — Нет, сюда, мисс Чу... Кейси. Она широко открыла глаза. — Таможню проходить не будем. — Сегодня нет, — сказал Армстронг. Она ему нравилась. — Жест вежливости правительства и ее величества. — Я чувствую себя, как прибывшая с визитом царственная особа. Это входит в наши обязанности. Она с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 Амстронг придержал дверцу. Джон приехал на двух машинах. Одна для вас с мистером Баркли, а другая для багажа на двух машинах. Конечно, не забывайте, вы в Гонконге. Он проводил Ролс-Ройс взглядом. Везёт Линку Бардлиту, проговорил он про себя и России на подумал, чем интересно она могла заинтересовать контрразведку СИ.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 Добрый вечер, сэр, сказал он. На борту всё в полном порядке: пистолет 38-го калибра, при нём нераспечатанная коробка с сотней патронов, как часть запасов корабля, ракетница Warelight, также трёх охотничьих ружья и пистолет 12-го калибра с боеприпасами, которые принадлежат мистеру Бартлету. Всё занесено в декларацию, я всё осмотрел. В главном салоне есть шкаф для оружия, он на замке, ключ у командира корабля. Хорошо.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 пива и крепких горячительных напитков, десять ящиков дом Периньон урожая 59-го года, пятнадцать Пулиньи Монтраше 53-го года, девять Шатоу Брион 53-го года, Лафит Ротшильд 16-го года. «Нет, мистер Свенсон?» — спросил он с годливой улыбочкой. «Нет, сэр!» — улыбнулся во весь род Свенсон. «Это был очень нехороший год. Но есть пол ящика урожая 23-го года. Это на следующей странице».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 «Как это, сэр?» — Свенсон была задача. «Ну, это лишь английская игра слов. Речь идет о нижнем ящике комода, куда дама кладет вещи, которые понадобятся ей в будущем. Прошу прощения, ваш паспорт, пожалуйста». Паспорт Свенсона был канадский. «Благодарю. Могу я представить вас, мистер Бартлетт? Он ждет. Свенсон повел его в самолет».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 В одном из кресел полудремала стюардесса. Рядом с ней стояли её дорожные сумки. Дверь слева вела в кабину пилотов, она была открыта. Командиры и первый пилот сидели в своих креслах. Они ещё не закончили заполнять бумаги. Прошу прощения, капитан, разрешить представить. Суперинтендант Армстронг сказал Свенсона отошёл в сторону. Добрый вечер, суперинтендант, поздоровался командир. Я капит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 А еще в качестве первого пилота участвовал в шестимесячном перелете вокруг света, организованном компанией «Фар-Истерн» в 56-м году. Во время беспорядков. — Каких беспорядков? — спросил Урурк. — Во всем Каулу не творилось бог знает что. Тысяч двести китайцев неожиданно начали буйствовать, бесчинствовать, поджигать. Копы виноваты полицейские терпеливо пытались утихомирить их, но когда толпа стала убивать, вытащили пару пистолетов-пулеметов с Он замочил и полдёрнул этих шутников, и всё уж стихло очень быстро. Оружия здесь столько у полиции, это они здорово придумали. Он повернулся к Армстронгу и добавил: "Считаю, что ваши парни славно сработали. Благодарю вас, капитан Дженни. Откуда этот рейс?" "Из Лос-Анджелеса. Улинка мистера Бартелта. Там главный офис. Вылетели по маршруту Ганалулу-Токио-Гонконг. Да, сэр, в Токио долго стояли". Билл Рорк тут же полез в бортовой журнал.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 Мы здесь в Гонконге относимся к оружию с большим беспокойством. Я тоже суперинтендант и не только здесь. Поэтому единственный ключ от шкафа с оружием у меня. Прекрасно. Если возникнут проблемы, прошу звонить мне в офис Армстронг Крошел и направился в салон, следуя чуть позади Свенсена. Дженнелли наблюдал, как он проверяет паспорт у стердессы. Она девчонка симпатичная, Дженни Поларт. С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 остальные про генералов или написанные генералами дюшётки таких книг Элингтон, Наполеон, Патон, Крестовый поход в Европу, Эйзенхауэр, трактат о военном искусстве Сунь-цзы. Пожалуйста, сэр, донеслось до увлёкшегося Армстронга. О, благодарю, Суенсон. Он взял чашку с кофе и добавил немного сливок. Суенсон поставил рядом с Бартлетом открытую банку охлаждённого пива, забрал пустую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 Прошу прощения, нужно было отправить это не откладывая. Ничего, ничего, мистер Бартлетт, ваша просьба переночевать удовлетворена. Спасибо, большое спасибо. Свенсон, у тоже можно остаться. Бартлетт усмехнулся. Хозяин, из меня никудашный. Хорошо. Как долго ваш самолёт пробудет здесь? Это зависит от нашей завтрашней встречи, суперинтендант. Мы надеемся заключить сделку со Стронсом. Неделю дней 10. В таком случае завтра вам нужно будет переставить самолёт в другое место. У нас в 16:00 прибывает ещё один рейс. Я попросил капитана Джаннелли позвонить в службу наземного контроля до 14:00. Спасибо. А разве начальник департамента уголовного розыска Каулуна обычно занимается здесь вопросами перестановки? Армстронг, вы бы нался. Мне нравится, когда я знаю, что творится в моём подразделении. Утомительно, конечно, но я привык. К нам не так уж часто прилетают частные самолёты. Да ещё такие, которые встречает лично мистер Чэнь. Мы любим по возможности услужить. Компании Строн принадлежит большая часть аэропорта, а Джон мой приятель, мы с ним давно дружили.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 «Окей, Чарли, покупай весь пакет. Да, все двести тысяч акций. Конечно, первым делом с утра в понедельник, как только начнутся торги. Пошли мне подтверждения по телексу». Бартлетт положил трубку и повернулся к Армстронгу. «Прошу прощения. Так вот, суперинтендант, этот самолет — мой э, коммуникационный центр, и я без него как без рук». Если мы задержимся на неделю, можно ли мне будет приходить сюда и уходить? Боюсь, этушка кости лягут, мистер Бартлетт. Это означает да, нет или может быть? Вот это жаргонное выражение, которое значит не просто. Прошу прощения, но нашей службой безопасности в аэропорту как и так введены особые порядки.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 Амстронг допил свою чашку и стал вставать. Благодарю за кофе. А можно я задам вам один вопрос? Конечно. Что собой представляет Данрас? Ян Данрас, который возглавляет Странс? Тайбань? Амстронг рассхехатался. Это смотря кого спросить, мистер Бартлетт. Вы с ним не знакомы? Нет ещё. Завтра познакомимся заланчем. Э почему вы называете его Тайбань?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 Несколько не сомневаюсь ко всему, что попадает в Гонконг или покидает его, что в Гонконге едят, прячут или изготавливают, приложили руку Строн, Swetwell Grund Asian Properties, Black's, Bank London и Китая или Bank Victoria, а сам Дэн Растон за человек. Адам Странк на мгновение задумался, но только на мгновение. Опять же, это зависит от того, у кого спросить, мистер Бартлетт. Я знаю его совсем немного, лично мы не общаемся, иногда сталкиваемся на скачках. Пару раз встречался с ним официально. Обаятелен, хорошо делает своё дело. Думаю, в целом его можно охарактеризовать словом выдающийся. Ему и его семья принадлежит большая часть Стронс, точно не знаю. Сомневаюсь, что это вообще кто-то знает в ней их семейного круга. Но кресло Тайбани он занял не из-за своих акций. Такой номер не прошёл бы, я имею в виду в Стронс. В этом я уверен вполне. Армстронг впился в Бардлетовы взглядом. Говорят, Данроус человек безжалостный, убьёт не задумываясь. Я вот не хотел бы иметь его врагом. Баркли отпопевал пиво, и мелкие морщинки у глаз сложились в загадочную улыбку. Иногда в рак, ценячем друг, иногда да. «Надеюсь, ваше пребывание здесь принесет вам прибыль». Бартлетт тут же поднялся. «Спасибо, я провожу вас». Он открыл дверь, пропустил перед собой Армстронга и сержанта Ли, а потом вышел за ними из главной двери в салон на ступеньке трапа. Сделал глубокий вдох. В дуновении ветра он опять уловил что-то странное. Неприятное, ненеприятное, ни вонь, ни аромат. Нечто странное и необычно возбуждающее». Суперинтендант, о чем это пахнет? Кейси тоже обратил внимание, когда Свенсон открыл двери. Армстронг ответил не сразу, потом улыбнулся: "А, это самый что ни на есть гонконгский запах. Это пахнет деньгами".